Глава 21. Варяк не просто сорвался с места, а прыгнул вперед, будто ему в задний бампер на полном ходу влетело что-то увесистое. Меня дернуло так, что голову на мгновение запрокинуло за спинку водительского кресла, а руки едва не выпустили руль. Инженеры Руса Балта хоть и обогнали своих коллег из моего родного мира лет так на 20, еще не придумали турбину, прецизионную сборку, высокую степень сжатия смеси в цилиндрах и прочие высокотехнологичные штуковины, так что всю работу выполнял объем мотора». Его вот тон ты -то здесь похоже оказался поистине монструозным, даже больше, чем я ожидал. Запертые под гигантским капотом лошадиные силы с легкостью подхватили несколько тонн металла с бронестеклом и бросили навстречу фигуре у ворот. Солдат выпустил из рук винтовку и попытался прыгнуть в сторону, уходя от удара, но все-таки не успел. Хромированный бампер ударил его по ногам и швырнул к кабине. Я будто в замедленной съемке наблюдал, возникшее прямо перед мной лицо с распахнутыми от страха глазами. Похоже, парень звал на помощь, или ругался, на чем свет стоит, рот раскрывался, но крики тонули в грозном реве двигателя, который через мгновение сменился оглушительным треском. Машина снесла ворота, вырывая петли из дерева, а за ними посыпался и весь сарай. Ветхая конструкция не выдержала и буквально сложилась, погребая под собой и незадачливого служаку, и нас с варягом. Впрочем, ненадолго. Три пары колес вгрызлись в пол и без особого труда выталкивали стальную громадину наружу под свет луны и бесчетных солдатских фонарей. Когда раздались первые выстрелы, бедняга на капоте наконец сообразил, что цепляться за машину небезопасно, и, разжав пальцы, скатился куда-то в сторону. «Я на всякий случай дёрнул рулем, чтобы не проехаться по нему, и направился вниз по склону, туда, где было поменьше света». Георгиевцы то ли заранее знали, с чем могут столкнуться, то ли, как и всегда, сумели сориентироваться на ходу и принялись действовать быстро, беспощадно и квалифицированно, хоть и без особого эффекта. Пули барабанили по кузову, оставляли на толстых стеклах кабины паутинки трещин, Однако серьезно вредить машине все-таки не могли. Я не беспокоился даже о колесах. Местная промышленность уже давно освоила производство пневматических шин, однако на бронированных гигантов вроде Варяга наверняка ставили цельные безвоздушные. Тяжелые и жесткие, зато способные выдержать громадный вес и не боящиеся ни пуль, ни штыков. Так что единственной опасностью оставалась сама земля под колесами. Шофер, заехавший сюда, мог не торопиться и осторожно выбирать дорогу, а мне пришлось ломиться прополую, успевая отворачивать разве что от крупных деревьев и человеческих фигур, бестолково метавшихся в свете фар. И уже почти у самой дороги я едва не застрял. Машина сначала заскребла брюхом об грунт, а потом и вовсе замерла, беспомощно грохоча мотором и шаркая по скользкой траве шинами. Но тяжести за запредельная мощь все же сделали свое дело. Колеса слезали верхний слой почвы, зацепились за что-то в глубине и снова бросили машину вперед. С такой силой, что я едва успел вывернуть руль и направить капот в сторону дороги. Что-то загремело под днищем, кажется, даже оторвалось. Но зато я наконец добрался до раскатанной телегами и грузовиками лии. Георгиевцев учили сражаться с крупными тварями, однако никто из известной мне нечисти не носил металлическую броню в несколько пальцев толщиной. Пули сыпались со всех сторон, в стекло то и дело врезались приклады винтовок, однако варяг продолжал упрямо рваться на свободу. Полз, как стальной жук в окружении муравьев. Отважных, сердитых и многочисленных, только слишком слабых чтобы навредить его могучему доспеху. Выстрелы позади и понемногу стихали, но до побега было еще далеко. Где-то через сотню с небольшим метров уцелевшие фары выхватили из темноты кузов грузовика. Вряд ли его оставили здесь нарочно, чтобы перегородить мне дорогу, однако затянутый армейским тентом кузов занимал ее чуть ли не целиком. Пришлось объезжать, Варяг кое-как со скрежетом протиснулся вдоль деревянного борта, но потом все-таки соскочил с дороги и ломанулся сквозь заросли, круша бампером тонкие стволы деревьев. Я рисковал снова забуксовать и сесть на днище, но все сильнее вжимал педаль в пол. После грузовика колея снова пошла под уклон, и многотонная громадина задорно набирала скорость и уже почти летела сквозь хрупкую зелень, не разбирая пути. Последние метров двадцать до дороги машину буквально протащила стальным брюхом по земле, но потом я снова рванул вперед. А когда грунт под колесами сменился асфальтом, дело пошло еще веселее. Варяг будто почувствовал родную стихию и помчался вдоль реки, разрывая ночную тишину Крестовского острова ревом двигателя. И я даже почти успел махнуть через мост и убраться в город. Кордон явно ставили наспех. Импровизировали, вряд ли хоть кто-то всерьез ожидал, что опальный князь Горчаков прячется в городе прямо под самым носом у жандармов. Однако связь сработала куда быстрее, чем я ожидал, и ближайшую переправу уже успели закрыть. Поперек моста стояли целых два автомобиля, сначала полицейская машина с имперским двуглавым орлом на двери, и чуть дальше небольшой грузовичок, из-за капота которого выглядывали солдаты. Ждали меня и полить начали даже раньше, чем варяк свернул с дороги в сторону реки. Расстояние было еще изрядным, так что я видел только вспышки выстрелов в темноте, и как передо мной распускаются новые цветки трещин. Они покрывали лобовое стекло уже чуть ли не целиком, и обзор с каждым мгновением становился все хуже. Впрочем, пока хватало и фонарей. Я нацелил капот между ярких точек и снова бросил машину вперед. Отчаянно надеюсь, что солдатам с пурпурными погонами, жандармам и простым городовым, уж не знаю, кто именно прятался за полицейским авто, хватило ума и осторожности убраться с дороги прежде, чем мы столкнулись. Варяг ударил бронированной мордой и легковушку буквально подбросила в воздух и швырнула с моста в реку прямо сквозь ограду. Но и мне пришлось не сладко, локти и плечи тут же недовольно заныли. Грудь едва не впечатала в рулевое колесо, а стрелка спидометра тоскливо свалилась с отметки в 50 км в час до 20 с небольшим, но грузовику хватило и этого. Сквозь покрытое трещинами стекло я увидел темную фигуру, сиганувшую с капота, и снова раздался удар и стон сминаемого железа. Бампер «Варяга» буквально разорвал машину надвое, сдвинул кабину в сторону, Акузов повалил на бок и с грохотом впечатал в ограду. Уцелей после такого хоть одно зеркало, я непременно понаблюдал бы, как солдаты беспорядочно палят вслед, пытаясь нащупать в броне хоть одно уязвимое место. Но инженеры русса Балта постарались на совесть. Пули отскакивали от толстого металла, и даже стекла пока еще держались, хоть и состояли из одной сплошной трещины — Проковырять их насквозь смогла бы разве что игрушка калибром посерьезнее винтовки или пистолета. Или талант. Даже после аристократических разборок и чисток, которые не устроил по обе стороны баррикад Государственного Совета, в столице все еще оставалось достаточно владеющих высшего ранга, и у кого-нибудь в арсенале наверняка окажется родовая способность, перед которой не устоит даже стальная броня. Я скорее почувствовал, чем смог просчитать, что погони близится к своему логическому завершению. Чужое присутствие сначала возникло где-то на самой границе досягаемости моего радара, потом приблизилось, а после этого и вовсе сократило разделявшее нас расстояние примерно вдвое. Мгновенно, рывком, так быстро, что я сначала ощутил мощь чужого таланта прямо под боком и только потом услышал «скрежет шин». Машина, такая же, как у Дельвига или просто похожая, опередила меня справа и метнулась на перерез. Я дернул рулем, однако увернуться все-таки не успел. Воткнулся в хитро подставленный бок остатками бампера, и на Каменно-Островский мы с преследователем влетели уже вместе, сцепившись железом. Еще немного, и ему, пожалуй, даже удалось бы остановить меня, но я каким-то чудом пустил шестиколесного великана в занос, и, вырвав с мясом чужую дверь, снова оказался на свободе и полетел по проспекту, выжимая из мотора все, что он еще мог дать. Но какую бы мощь ни заложили под капот инженеры, ей приходилось тащить на себе несколько тонн брони. И даже в гонке по прямой тяжеловес варяг неумолимо проигрывал спортивному автомобилю, рожденному для высоких скоростей. Зеркал уже не осталось, Улица за растрескавшимся стеклом превратилась в очертание домов и вспышки ночных фонарей. Но я и без всякого обзора знал, что черная машина где-то рядом. Болтается на хвосте, гонит, будто прицеливаясь, чтобы нанести один точный «РАЗ!». Левое плечо обожгло жаром, и дверь со стороны водителя с грохотом улетела на асфальт. Вместе с куском кузова его будто срезала огромным раскаленным ножом. От стойки слева остался мерцающий красный обрубок, а через мгновение посыпалось и стекло. Просто обвалилось внутрь кабины с тихим звоном, в котором явственно слышалось облегчение. Ветер тут же впился в лицо холодными когтями, но даже громче и его, и рева мотора, прозвучал грозный крик. «Остановитесь, ваша светлость! Вы погубите себя!»